Глава восьмая. Перемены мест. «Это еще кто?» – заерзал Лахин. Я глянул в прицел. На завал, под которым мы похоронили Урал, карабкалось несколько человек. Все они были экипированы в стиле киборг и двигались очень расчетливо, точно, угадывались профессионалы. Если гвардию набирались сержантов, ментов и редко офицеров в отставке, то эти, что уже брали на мушку майора с присными наверняка были спецназовцами. Когда напавших на нас вывели на площадь, Бунша тоже поднялся над баррикадой. «Кто это там раскомандовался?» — крикнул он. В ответ мегафон издал короткий смешок. «О, Кузьмича, этот даже сатане в аду нахамит». Бунша очень сильно удивился, растерялся даже. «Вячеслав Петрович?» «Я-я, выходи, поговорить надо». По завалу спустился мужчина в дорогой куртке из крокодиловой кожи, да и весь его прикид был статусным, брендовым, по высшему классу. Обычный работяга на такой года четыре копить будет. Лицо обладателя дорогих тряпок от кутюр было волевым и решительным, а профиль так и просился на монету. «Пошли», — сказал я, вставая на четвереньки. «Опять власть меняется». «Думаешь?» — засомневался Лахин. «Пошли, пошли. Тука. Моя идти. Като! Так -ко те Когда я выбрался на площадь, напротив Вячеслава Петровича находились оба бригадира. Правда, коротышка стоял чуток в сторонке, изображая стеснение. Я подошел как раз к нему и шепнул. «Это один из пап?» «Главный из них также шоптом ответил коротышка Респект ему и моего не побоялся сам на мангу явиться. Папа основатель обвел глазами подходивших разработчиков и громко сказал: значит так последнее известие хунтят сопливыхмайярлы уже похватали сейчас разбираемся кто чью сторону занял наводим порядок и вразумляем самых упертых. Теперь нет сперва закроем один вопрос Кузьмич это правда что тебя сюда отправили как агента совета Бунша посопел но сердито ответил: правда. Хрен бы они, что доказали, Петрович, если бы не одна говорливая сволочь. Петрович насмешливо фыркнул. — Скажи спасибо, что не расстреляли, а сослали сюда. — Примног благодарны, — пробурчал Бунша, отворачиваясь. — Не сердись, Кузьмич, — сменил тон папа. — Меня самого эта дурацкая ситуация с совками бесит не знаю как. Столько рапсила на месте, а мы этими дурацкими наборами маемся. Но с этим все. Ни один гвардеец больше на землю не ногой. Нефиг секретность нарушать. В общем, так. Я тебе обещаю, что с первопеселенцами мы разберемся как следует. Никаких выселений, гонений, погромов и арестов. И никакой партизанщины в ответ. Вас тут уже три поколения колонистов выросло, и надо быть полными идиотами, чтобы такими кадрами разбрасываться. Разберемся по справедливости, слово даю». Кузьмич потёр ухо. «Я тебе верю, Петрович», — затянул он. «А вот друган твой?» «А, пропал, Алексаша», — усмехнулся Вячеслав Петрович. «Как это?» — озадачился Бунша. «Без вести». — хохотнул папа, но тут же вернул себе серьезное выражение. — Без криминала, Кузьмич. Жив-здоров, Алексашка, засунули мы его в надежное место, пусть теперь о думает и грехи свои замаливает. Ты только пойми меня правильно, Кузьмич. Я вовсе не обещаю тебе, что завтра все будет хорошо и славно. Чтобы все тутошние дела в норму привести, годы потребуются. Вас тут чуть ли не полста тысяч душ обитало, просто ли всех удоволить сразу? Да и я вовсе не благотворительностью занимаюсь. — А чем? — прищурился Бунша. «Бизнесом», усмехнулся папа, «романтикой я уже переболел. Я знаю, что ваш совет настаивал на передаче портала государству. Но вы поймите, единого государства, как раньше, не существует, а элиты очень уж разные. Лично я за Путина, за силовиков. Хоть и сам миллиардером заделся, но либералы мне как кость в горле. Это либералы развалили СССР, а потом разграбили экономику. А что им? Нефтянку раздали по блату и качай черное золото. Ты хочешь жить в единой великой неделимой?» «Я тоже. Но что будет, если я, условно говорю, передам ключики от манги Владимиру Владимировичу? Да что угодно будет, вплоть до расправы с ВВП. Портал — это страшенный соблазн, это триллионы долларов. Кто тут устоит? Могут и гражданскую войну затеять, а тут и НАТО подключиться. Сложно все, очень сложно, тут надо семь миллионов раз отмерить». «Да понятно», — проворчал Кузьмич и вздохнул. «Спасибо, хоть что обещание дал». «Дал. А ты знаешь, я своему слову хозяин. Но, повторяю, не жди быстрых перемен. Это и вас касается. Вы сюда за хабаром явились?» «За ним. Если хабар стоящий, вам за него полагается перевод на легкую отработку, так?» «Так». «Нашли чего?» Кузьмич обернулся ко мне и сказал. «Тащи». Я кивнул и пошагал к дому, краем глаза заметив, что и коротышка своего послал. Подхватив чего-то там мед, я выбрался на площадь, приблизился к Вячеславу Петровичу и положил перед ним убойный инопланетный агрегат, чувствуя себя данником князя. Следом явился коротышка, волоча с собой серебристый скафандр, белый, жесткие из сегментов и шаров суставов. Осторожно приподняв лицевой щиток, бригадир показал лицо чужого, плоское, овальное, безносое, с большими круглыми глазами наполовину прикрытыми веками. Казалось, что они вот-вот дрогнут и поднимутся. О боже! глухо произнес Петрович. Склонившись над Хабаром, он долго оглаживал керамический ствол и гладкие пластины на необъятной груди пришельца, потом резко поднялся и скомандовал. Поехали. Все. Папа-основатель прибыл на вертолете. Я не сразу рассмотрел винтокрылую машину. Дневной свет резал глаза, отвыкшие от яркости. Чувствовалось ошеломление. Да, мы все ждали перемен, но уж слишком быстро они произошли. Слишком круто все поменялось. Что и говорит, денёк выдался насыщенный. Проморгавшись, я разглядел Ми-17, вяло опустивший лопасти на площадке перед патрубком. Обе бригады, и Кузьмича и коротышки собрались здесь, же, жались друг другу, моргали, прикрывали глаза ладонями. В общем, выглядели мы откровенно жалко. Свобода! выдавил Эдик. Еще нет, буркнул Кузьмич. Послышались голоса, и из патрубка показалась целая процессия. Петрович шагал впереди, двое громил тащили за ним Хабара, дальше семенила гвардия, видать, помилованные. Надеюсь, свидимся еще, сказал папа, пожимая руку бунше, и не в такой обстановке. Сейчас подойдут две вахтовки, они вас подбросят до перевала. Он поглядел на часы, массивный серебряный роликс. Часа через три туда должен подъехать один фермер, он участвует в программе отработки. Ручной его фамилия, он вас и заберет. А дальше? Дальше будет видно. Кивнув всем, он поднялся по трапику в вертолет, и турбина тут же подняла вой. Лопасти дрогнули, начиная проворачиваться, писали круг, Другой, и вот раскрутились, слились в грохочущий мерцающий круг. Сметая пыли мелкие камешки, Ми-17 поднялся, клонясь носом, и полетел на юг. Гвардейцы отпустили фуражки, которые прижимали руками, и двинулись обратно к великому проходу, оживленно обсуждая перемены. Остался один дядя Федя. «А ты чего?» – удивился Бунша. «А я с вами», – осклабился гвардеец. «Дали мне старшего сержанта, а потом без перерыва пинка под зад за нарушение субординации». «А ты?» «А я их послал», – рассмеялся старший сержант. «Ручина я знаю, толковый мужик. Поработай у него охранником, а там посмотрим». Выехали два нефаза и посигналили. Кареты поданы. Толкаясь и пересмеиваясь, мы полезли в кунги, преисполненные радужных ожиданий. Я уселся с краю у прохода. Рядом пристроились тука с КТО. Поехали. Тронулись. Я наслаждался самим движением, посвященному простору. Все видно вокруг и очень далеко. Пока машина одолевала серпантин, равнина распахивалась все шире и шире. Редхолесью подножие сгущалось, на горизонте сливаясь темно-зеленую пену джунглей. Только духота осталась внизу, на высоте было свежо и дуло с моря океана. На перевале обозначилась каменистая площадка, где нас и высадили, вместе со скарбом. Грузовики развернулись и уехали, а мы остались одни. «Пошли», — сказал Кузьмич, подхватывая рюкзак. «Куда?» — удивился я. «На остановку», — хмыкнул он. Остановка оказалась большой, но не глубокой пещерой. Она прикрывала от дождя и солнца, а множество кострич показывало, что мы тут не первые. Впрочем, торчать в тени меня не тянуло. Оставив вещи, я направился к обрыву. Отсюда открывался роскошный вид на побережье и на море, сверкающий вдали. «Любуешься?» Я повернулся, встречая Кузьмича Эдика. «Есть чем?» «Это точно!» Бунша снял панаму и пригладил растрепавшиеся седые волосы. «Колей, суперагент ты наш!» — сказал я. «За секретными сведениями охотился?» Бунша презрительно фыркнул. «Вот еще! Человек одного искал!» «Какого?» «Посвященного!» «Во что? Я по-прежнему не понимал!» «Эдик, объясни!» «Это слово есть такое», — с готовностью начал Лахин в переводе с мангианского «Означает, по-нашему, высшее начальство. Кого-нибудь из разряда министров, скажем. Только тебе рассказывал про святилище?» «Упоминал». «Вот в том святилище и проходит обряд посвящения. Там стоит очень древнее устройство, машина такая. Она и определяет пригодность человека к статусу посвященного. Кое-кто пробовал обрести этот статус, в том числе Александра Александр Серга. Это тот самый папа-основатель, который стал четвертым лишним. Не получилось». Исследователи из Института внеземных культур утверждают, что одним из условий посвящения является одобрение общественности, а за общественность тамошняя техника принимает свергов как преемников мангиан. Ну и вот. Там и мозги надо иметь, и какие-то склонности, скрытые явные таланты. Ну как-то так. Так это правда про посвященного? Повернулся Эдик к Бунше. Я думал, слухи. Я тоже, кивнул Кузьмич. Но в ИВК есть один хитрый приборчик. Он регистрирует всплески какого-то там поля при... Сейчас вспомню умное слово... При инициации портала, — подсказал Лахин, — сам бы вспомнил, — забрюжал Бунш, — вечно ты все портишь. Короче, фиксировали они эти всплески и не раз. Кто-то проходил через разные порталы, причем не на Землю, а на другие планеты, но никто не знает, кто именно, а пользоваться порталами может только посвященный. Вот и все. Стоп, стоп, стоп, — поднял я руку. — Так это что же, папа, основатели посвященные? «Нет», — покачал головой Кузьмич, — «там все проще. Портал на Землю, через который ты сюда попал, поврежденный. Сломанный он. Вот и все. Не блокируется, но ну и на другие планеты тоже не открывается, только на мангу. Им всякий волен пользоваться, только руку приложи, куда следует, и готово. А посвященный может выходить на сотню миров. Вот и все. Ого. Вот тебе ого. О, кажись, едут». Я обернулся и заметил пыль за перевалом. Вскоре наверх выехали четыре «Камаза» с хунтами и пулемётными башенками, два «Урала» в той же комплектации, наливняк и три бортовых грузовика, доверху набитых ящиками и прочей тарой. На перевале колонна остановилась, наружу полезли люди. Размяться или отлить, а к нам подошел мужик лет 50, крепкий с виду, с наголо головой. На нем ладно сидела такая же форма, как и у гвардейцев, только без погон, лычек и прочих шевронов. Лицо у мужика было обычное, если смотреть в профиль слева, а вот справа его украшал страшный шрам. Три когти располосовали мужицкую физиономию от затылка до подбородка. Мы выстроились перед ним. Сопя, мужик пытливо оглядывал стоявших в строю, сверля их маленькими синенькими глазками, как буравчиками. Завидев нашу группу, он подошел поближе, остановился и учинил нам личный осмотр. «С туннеля?» — спросил он. «С него», — ответил Бунша как старший. «Это хорошо», — кивнул Бритоголовый. Стал быть, не лодыри». Петрович звонил мне. «Я Саул Ручин. Крестьянствую на север отсюда, у горячих озер. Оружие есть?» Пара пистолетов, пять автоматов. Маловато, конечно, озаботился фермер, но для начала сойдет. Живность, деловито уточнил Кузьмич, и преступность, криво усмехнулся Саул. Две банды шалят по соседству, житья от них нет. Но у меня 20 фармбоев, и все знают, где у винтаря дуло. Так что, ладно, занимайте третью и четвертую машину. Вон тот Урал и КамАЗ за ним. Места должно хватить. Буншик кивнул и махнул нам рукой. Пошли. Мы по очереди залезли в ураловский кунг. Я сразу забил место у окна. Сиденья в Кунге стояли такие же, как в междугородных автобусах с откидывающимися спинками. Хоть спи на них, а в глубине кузова имелись откидные полки, как в купе. Но вряд ли здешние дороги позволят уснуть. Кузьмич с Димоном словно задались целью это проверить. Развалились на нижних полках. «Лучше лежать, чем сидеть», — прокряхтел Бунша. Хмыкнув в ответ, я огляделся. Еще какие-то ящики с крышками поместились впереди, загораживая проход, а наверх в башенку вела лесенка, сваренная из труб. «По машинам!» — разнеслась команда.